Книга седьмая, глава 1. Первая луна осени. В первую луну осени Солнце находится в созвездии И, на закате восходит созвездие ковша Доу, на рассвете созвездие Би. Дни этой луны Ген и Синь, Ее император-покровитель Шаохао, Ее Божество Жушоу. Твари волосатые. Нота шан соответствует ноте ми. Тональность и дзе, соответствует ля диез. Число девять – вкус острый, запах металла, жертвы воротам. И первейшей является печень. Приходят прохладные ветры, выпадают белые росы. Поют зимние цикады, ястребы приносят в жертву птицу.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 В этой луне справляют лицю, становление осени. За три дня до становления осени историограф Тайши, являясь перед сыном неба, возвещает. В такой-то день быть становлению осени, жизнетворная сила Шенде начинает проявляться в металле. Тогда сын неба постится. В день становления осени Сын Неба самолично ведет сановников и князей в западное предместие для Инцю – встречи осени. По возвращении жалуют при дворе главного военачальника и военных. Затем Сын Неба повелевает командующим и военачальникам набирать воинов, муштровать войска, находить и обучать силачей и смельчаков. Следить за назначением на должности имеющих заслуги, дабы привести к повиновению забывших долг. Следует изыскивать и карать бойных и дерзких, дабы показать народу, к кому благоволят, кого ненавидят, дабы привести к покорности и дальних. В этой луне Сын Неба повелевает соответствующим приказным подготовить тюрьмы и остроги, заготовить кандалы и наручники, дабы пресечь распущенность. Следует остерегаться преступных и распутных и обеспокоиться об их поимке и задержании. Затем следует повеление тюремщикам следить за порезами, Выявлять ранения, присматривать за теми, у кого переломы, и отделять тех, у кого вывихи. Приговоры по делам уголовным и гражданским должны быть правильными и справедливыми. Следует казнить преступников и ужесточить телесные наказания. Небо и земля начинают проявлять суровость, а посему попустительство недопустимо. В этой луне землепашцы подносят зерно. Сын неба отведывает его, принеся прежде в жертву в храме предков. Следует повеление соответствующим чинам приступить к сбору и засыпке урожая. Следует завершить строительство дамб и плотин. Уделить внимание насыпям и преградам в преддверии осенних разливов подправить дворцовые постройки и павильоны, укрепить ограды и чувалы, починить городские стены и валы. В этой луне не наделяют землей князей Джухоу, не учреждают больших должностей, не жалуют больших наделов, не раздают щедрых даров, не посылают с важными поручениями. Если исполнены все эти указы, прохладные ветры будут дуть во всех трех декадах. Если в первую луну осени ввести зимние указы, иньская ци одержит верх. Жуки нападут на злаки, начнутся военные действия. Если ввести весенние указы, в государстве начнется засуха, вновь вернется янская ци. Пять злаков не дадут урожая. Если ввести летние указы, будет много бед от пожаров. Невозможно станет умереть холод и жар. Народ будет охвачен лихорадкой».